Глава двадцать вторая Макс что-то еле слышно пробормотал, затем кивнул, давая понять, что оценил противника, и добавил «Полагаю, что не смогу убедить вас в том, что Гарри забыл взять с собой этот портфель, покидая мой дом». «Думаю, что не сможете», — прозвучал насмешливый ответ. «Хм...» Макс, казалось, не знал, что предпринять. Он лишился самообладания, подумал я, и в этот момент услышал его слова. Я несколько растерялся, хоть мог бы вам напомнить о том, что вы еще не нашли тело. Слабо, Макс, очень слабо, мелькнула у меня мысль, и стало как-то тошно. Во время этого быстрого обмена словами Кассандра пристально и даже с любопытством смотрела на Макса. Казалось, она забыла о том, что происходит вокруг. Я тоже не думал об этом. Шериф полез в задний карман брюк и достал пару наручников. «О, как вы торопитесь! Не так быстро!» — запротестовал мой сын. Плум даже не ответил. Подойдя к Максу, он сунул портфель под левую руку и ловко защелкнул наручники на запястьях. «Обычно я стараюсь так не поступать». — объяснил он. — Не люблю унижать людей. Макс понял скрытое значение этого укола и опустил глаза. — Неужели все кончено? — думал я. — Что же здесь в действительности произошло? Провожаемый изумленными взглядами Кассандры и моим, шериф повел Макса в вестибюль, не выпуская из рук портфеля. — Позже я вернусь с ордером на обыск, миссис Долокорте. — пообещал он и с отвращением взглянул на задержанного. — И тогда уж мы перевернем всю эту чёртову комнату, чтобы разыскать труп. А если его здесь не окажется, то мы и весь ваш дом перевернем. — Гровер, я уже тысячу раз говорил вам, что я спрятал тело здесь, в кабинете, — повторил Макс. — Он что, фактически признается в убийстве? Я все еще не мог поверить в это. Шериф не ответил «Одну минуту!» Тон Макса звучал так странно, будто до него только что дошел смысл происходящего. «Так вам нужен труп!» На скулах шерифа заходили желваки, и он так сжал пальцы на предплечье Макса, что тот поморщился, но все-таки продолжал. «Ну, если вам нужен только труп, тогда...» Макс сделал неожиданный финт всем корпусом, И прежде чем Плум смог сообразить, что происходит, ему в глаза уже смотрело дуло его собственного пистолета, который Макс только что с удивительным проворством выдернул из кобуры у него на поясе. Несмотря на всю трагичность происходящего, я не мог не признать, что Макс сохранил прежнюю ловкость. Плум предостерегающе поднял руку. «Лучше не делайте этого, Делакорте!» Макс сделал шаг назад. «Вы же сами сказали, что вам нужен труп», — бросил он в ответ. «Делла Корте!» Плум наступал на него. Застыв на месте, Макс угрожающе прицелился. «Что мне, собственно, терять, Гровер?» — спросил он. Может быть, это говорило уже мое воображение, но в его тоне звучали не только легкомысленные, но просто бредовые тона. «Меня казнят дважды!» «За два убийства!» Кассандра испуганно отпрянула, когда он поравнялся с ней, проходя к египетскому саркофагу. «Вы изрядно напугали меня, когда принялись осматривать его во второй раз!» Не обращая на нее никакого внимания, он обратился к плуму. «Я был уверен, что вы догадаетесь, как работают обратные трюки!» Голосом прежнего, великого Долакорта. Обращающегося со сцены к публике огромного зала, он заговорил, одновременно нажимая на боковую сторону саркофага. «Друзья мои, я чувствую необыкновенный прилив сил. Скажите, вы замечаете это?» Опять грянул раскат грома. «Господи, он и впрямь заставляет природу звучать в унисон своим действием!» — мелькнула у меня смелая мысль. В сгустившихся сумерках по палате волхвований скользили тени. Шериф и Кассандра наблюдали за Максом, безгласные и неподвижные, я и сам был таким же. «Вот теперь я мог бы сказать горячо!» — воскликнул великий Белокорте. «Разве вы не чувствуете присутствие магии? Присутствие сверхъестественного! Леденящее присутствие мертвеца!» И тут он распахнул саркофаг. Кассандра вскрикнула. Шериф едва не задохнулся. «Я тоже!» На нас смотрел Гарри. Он был точно таким же, как на голографическом изображении под стеклом глобуса. Серое лицо, темное от запекшейся крови рана на горле. «Получи своего любовника!» — выкрикнул мой сын. И расхохотался. «И самого подлого агента из всех, что у меня были!» — добавил он. «Ох, Макс, Макс!» — устало подумал я. «Ох, сын!» Декорации таковы. Макс стоит совершенно неподвижно, сжав в руке пистолет. Кассандра и шериф неотрывно глядят на погребальный саркофаг. Их лица подобны каменным изваяниям. «Я тоже!» «Совершенно недвижим, но это старая история. Сердце колотится, как сумасшедшее, из-за жестокости моего сына». Гарри с перерезанным горлом смотрит на всех мертвыми глазами. «Не хочешь ли приласкать своего голубка, Кассандра?» — вкратчиво спрашивает ее муж. Она отворачивается и издает звук подавленного приступа рвоты. «Подойди, не стесняйся, крошка!» — настаивает он. «Верните мне пистолет, Делакорте!» — требует шериф. И тут же отступает назад, под направленным на него дулом пистолета. «Кассандра, подойди к нему, я сказал!» — приказывает Макс. Шериф судорожно глотает и, повинуясь чувству долга, поддерживает Макса. Месье Делакорте!» «Вам лучше сделать то, что он говорит». «Хороший совет, Гровер», — одобрительно кивает Макс. «Вы просто образцовейший из шерифов. Вам об этом никогда не говорили?» Тот даже не отвечает, и я бы не стал винить его за это. Он медленно, шаг за шагом, подходит к саркофагу. Одновременно с ним приближается Кассандра, отвернув измученное лицо». Макс делает несколько шагов назад, сохраняя прежнюю дистанцию и внимательно следя за ними. Все, что в эту минуту приходит в мою голову, — это печальное недоумение. «Зачем тебе нужно было заставлять меня на это смотреть, сын? Зачем мне видеть это?» Шериф застывает на месте, пристально глядя на страшную картину. «Серые губы...» остекленевшие вытаращенные глаза, глубокий, зияющий кровавым мессивом разрез на горле. Но вдруг Плум наклоняет голову, и на лице его появляется выражение любопытства. «Позвольте мне», — начинает он, — «сколько угодно», — делает широкий жест Макс. Шериф делает еще несколько шагов к саркофагу и прикладывает правую ладонь к щеке Гарри. «Что он делает?» — удивляюсь я. Заметив боковым зрением движение шерифа, Кассандра поднимает на него глаза и издает страдальческий звук при виде лица Гарри. Она вздрагивает, видя, что плум протягивает руку повыше и осторожно кладет ладонь на его волосы. «Что вы делаете?» — слабым голосом спрашивает Кассандра. «Что он делает?» Молча удивляюсь я. Плум не отвечает, но начинает тихонько дергать Гарри за волосы. Кассандра поражена. «Что вы делаете?» — повторяет она снова. Голос ее прерывается. «Мы готовы удивить вас, друзья мои!» — провозглашает Макс. Это снова великий Делакорте обращается к собравшейся публике. «Вы готовы?» «Соберитесь силами, друзья! Вот оно!» И Плум резко тянет за волосы. Со звуком подавленного отвращения Кассандра делает движение, чтобы остановить его. И вдруг плотная резиновая маска, завязанная сзади узлом, начинает сползать с головы Гарри, обнажая его чуть не задохнувшегося, заткнутым кляпом ртом, но вполне живого... и издающего невнятные возгласы протеста. Именно они и навели шерифа на мысль о новом розыгрыше Макса, догадываюсь я. Кассандра издает возглас радости. «Друзья мои, наш герой оживает!» — объявляет великий Делакорте. И протягивает шерифу пистолет. «Возьмите, будьте любезны, ваше оружие!» Плум поворачивается к нему. и с непередаваемым выражением лица забирает пистолет. Макс делает резкое, едва заметное движение кистями и высвобождается из наручников. Затем протягивает их шерифу. «И ваши цепи, будьте добры!» Затем смотрит на меня. «Я снова прошу у тебя прощения, падре!» Лукавым тоном говорит он. «Надеюсь, тебе было не слишком неприятно!» «А как ты сам думаешь, сынок, моему бедному, разбитому сердцу, по силам такие испытания, а?» «Хотел бы я спросить его об этом, но не могу. Лишь с облегчением думаю о том, что сын, к счастью, не убийца. Напрасно он заставил меня пройти через такое испытание». Кассандра, плача, освобождает Гарри от кляпа. «Ты живой!» Сквозь слезы, не веря себе, восклицает она «Живой!» «Но разве не приятный сюрприз?» — интересуется Макс. «Можешь предвкушать новые приятные ночи, крошка!» Кассандра даже не смотрит на него. Шериф забирает у Макса пистолет и наручники. «Никогда еще за все 54 года моей жизни не встречал такого психа, как вы!» — ворчит он. «Наверное, не встречали!» — соглашается мой сын. «К несчастью, я вполне могу тоже согласиться с шерифом, но Максу сейчас не до шуток, он просто удостоверяет это как факт». «С каким удовольствием! Я сейчас пустил бы вам пулю в лоб, прямо там, где вы стоите!» — продолжает шериф более чем не по-шерифски. «Так в чем загвоздка?» — совершенно серьезно осведомляется Макс. Это было бы с вашей стороны настоящим благодеянием для меня. Прошу вас, избавьте меня от всего. Прошу вас, пожалуйста, сделайте это с моего полного согласия. И он красноречиво представляет указательный палец к груди, туда, где бьется сердце. Вот сюда, будьте добры. Лучше не искушайте меня, отворачивается от него плум. Кляп изо рта Гарри, вынут. Обретя, наконец, способность говорить, он взрывается. «Если вам не хочется, я с удовольствием сделаю это за вас. Дайте же мне этот дурацкий пистолет!» «О, наш сладкоголосый соловей снова с нами!» Издевается Макс. «Ты, сукин сын!» — орёт Гарри. «Ты, вшивый, вонючий, бессердечный сукин сын!» «Все, хватит!» — кричит в ответ Макс, и Гарри удивленно умолкает. «Будь доволен тем, что я не выстрелил в тебя настоящей пулей или не отравил виски. Это был бы самый простой путь избавиться от тебя, и поступить так у меня были все основания. Поэтому лучше заткнись, не дразни свою удачу, а то...» Макс обрывает сам себя со стоном гневного отчаяния. к чему жить дальше?» — спрашивает он себя. «Зачем тянуть? В чем для меня смысл жизни?» С мучительным недоумением он оглядывается вокруг. Неожиданно взгляд его падает на гильотину. И тут Макс бросается к ней, становится на колени и просовывает голову в отверстие, прямо под сверкающее лезвие. «Нет!» не — мысленно кричу я. «Ладно, друг Гарри!» В голосе Макса борются ненависть и боль. «Вот случай для тебя! Твой настоящий шанс! Возможность отомстить за все! Получить Кассандру! И не только ее! Ты можешь получить все!» Веревки, которые стягивали тело Гарри, уже распутаны Кассандрой, и он идет к Максу, дрожа от бешенства. «Думаешь, я не сделаю этого, ублюдок!» — рявкает он со злобой. «Если бы я был уверен, что эта штука настоящая, я бы ни на минуту не задумался прикончить тебя!» «Но она настоящая, Гарри!» — удивленно поднимает брови мой сын. И холодок снова проникает ко мне в грудь. «Так я тебе и поверил!» — огрызается Гарри. Кассандра торопливо вмешивается... «Гарри, уйдем отсюда поскорей!» — просит она. «Господи, это же все происходит не в самом деле, да, господи!» — думаю я с внезапным страхом. «Гарри, не трусь!» — продолжает подзадоривать его Макс. «Вперед, как говорили древние!» «Ты несчастный сокин сын!» — рявкает Гарри. Он протягивает руку к лезвию. «Нет, Гарри, нет!» — кричит Кассандра. «Нет!» — кричит моя душа. Слишком поздно. Гарри со стервенением дёргает деревянную рукоятку. Лезвие обрушивается вниз. Оглушительный крик Кассандры. И голова Макса тяжело падает в корзину.